Глава восьмая. Яна. Герцога Ранвиса отравили. Таков был вердикт Джо. Медэксперт из оборотня получился чудесный. Он практически никогда и ни в чем не ошибался, поэтому и не было причин не верить его заключению. Валерия также придерживалась версии об отравлении. В крови убитого обнаружили сильное снотворное, да еще в смертельных дозах. Старик просто заснул и больше не проснулся. Спокойная безмятежная смерть. Преступник был либо великодушен, либо пытался скрыть своё преступление. Легко можно было принять смерть от передозировки за обычную от старости. Однако труп на улице не вязался с предположением о тайном убийстве. Герцога выбросили на улицу, и только после расследования департамента к нам поступил его безымянный труп. Что-то ещё в убийстве высокопоставленного мага не давало покоя Валерии, но она не говорила о своих подозрениях. По странным взглядам и многозначительным паузам во время разговора можно было сделать вывод, что детектив плодотворно провела время с главой департамента. Вот только с каких пор Глетчер обсуждает дела с кем-то посторонним, да ещё и с женщиной? Их отношения неожиданно свернули в мирное русло. И это настораживало. Всё запуталось окончательно. Нам необходимо наведаться в фамильный особняк герцога, внезапно заговорила за обедом Валерия. До этого куратор долго молчала, что-то обдумывая. Согласна. Это была хорошая идея. Если бы куратор не предложила, я бы сделала это сама. Я, конечно, удивилась, что трупом оказался сам Леопольд Ранвест. Но всячески поддержала идею пока не сообщать властям личность убитого. Стоит нам это сделать, и следственный департамент мгновенно заберёт дело. Никто не оставит расследование убийства аристократа какому-то частному детективу и практиканту. Для процветания агентства нам нужны раскрытые преступления. Что, как не поимка убийцы герцога поднимет нас на новый уровень? Я уже закончила с едой и могла позволить себе поразсуждать о перспективах вслух. Я действительно считала, что это отличный шанс, и упускать его из-за формальностей крайне нелогично. Тем более, что следователи не смогли призвать дух Ранвиса и узнать личность жертвы. По какой-то причине старый аристократ не доверял шавкам совета. Почему и не явился на зов медиума? Так что у нас было личное разрешение убитого и молчаливое одобрение главы Конечно, если дело дойдет до департамента, Глетчер будет отрицать свою осведомленность. Публично поддерживать Валерию он не станет. Странный парадокс. Вроде и нельзя, и все об этом знают, но пока не сказали «нет» открыто, можно попробовать. Вот именно в такой ситуации мы и оказались с партнером. Оставалось только поспешить с расследованием. Затягивать визит к родственникам убитого не стали. Решили нанести визит сразу после обеда. Да и меня нас давёсшейн. Я никак не могла привыкнуть к джинну и его внезапным появлениям в нужный момент. Предвидение пугало. Пусть эта способность когда-то спасла мне жизнь и помогла убить ведьму, однако находиться с существом, что видит варианты твоего будущего, крайне неуютно. Каждый раз, когда я выходила из макара, думала о том, что душ принимать в ближайший час не стоит. Вдруг джин видел грядущее, А мне не хотелось предстать в видениях Шейнах нагишом. Да и путешествие в Каре приносило много хлопот. Каждая улыбка, шутка или неосторожное хмыкание воспринимались мной как реакция на видение моего ближайшего будущего. Ужас. И как Валерия могла так спокойно общаться с водителем и ни о чём не переживать? Меня в дрожь бросала только от одной мысли, что кто-то может заглянуть в мою личную жизнь совершенно безнаказанно. И предотвратить это невозможно. Спасибо, Шейн. Всё ещё не планируешь сдаваться? Игриво спросила детектив, бросая мужчине очередной вызов. Она делала так каждый раз. Все надеялась, что парень перестанет питать ложные надежды относительно помощи со стороны Валерии. Как я и говорил, лорд Линсбрук, вы моя дорога в Мактехна. В этом я не сомневаюсь. Ответ можно было предугадать. Он тоже был предсказуем и почти стал традицией. «Упрямец!» Куратор улыбнулась и похлопала по кару, давая понять, что Шейн может уезжать. Странные все же у этих двоих отношения. Сколько уже наблюдая за ними, но до сих пор не понимая их природы. Валерия рассказывала, что как-то вызвала извозчика, но тот не приехал. Тогда женщина была вынуждена ловить проезжающие кары, чтобы вовремя попасть на важную встречу. Как итог, возле нее остановился странный мужчина, весь в тату, с бритой головой и широкой улыбкой. Он сказал, что давно ждал Валерию, но боялся, что так и не дождется. Однако она все же появилась в его судьбе. Оказывается, Джин уже больше года каждый день приезжал на одно и то же место в надежде встретить ту самую покровительницу, которую видел в своих видениях. Феноменальная вера в свои способности. Однако, так или иначе, Между ними зародилось странное сотрудничество, истоки которого мне до сих пор было сложно понять. В особняк нас пустили неохотно, даже попытались спроводить ещё в воротах, но мы настояли на пропуске. У входа в огромное здание Валерия трижды сильно постучала металлической ручкой в двери, но открыли нам только со второй попытки. Наверняка внутри было шумно. Добрый день. Прошу прощения, но семья никого не принимает. В доме траур. Экономка в литах произнесла заученную фразу и уже хотела закрыть перед нами дверь, но вмешалась партнёр. Мы знаем. Она поставила ногу в проём, мешая женщине отгородиться от внешнего мира дверью. Я детектив Линсбрук, а это моя коллега, следователь Карли. У нас есть вопросы к родным. Можем ли мы осмотреть дом? Было видно, что нам не рады, но отказать следователю родные убитого не могли. Однако я сильно удивилась, когда узнала, что Ранвисы скорбели по сыну нашей жертвы, Марку. Оказалось, что никто из домочадцев и многочисленных родственников не знал о том, где находился глава семейства. Из общения с родными можно было сделать вывод, что убийцы часто уезжал без предупреждения на довольно длительные сроки. Это объясняло, почему главу рода не искали, но ни капля не раскрывала причину убийства наследника. Два убийства в одной семье с разницей в 2 дня беспрецедентный случай. Мы не скажем им, что Леопольда отравили, шёпотом уточнила я. Хотела согласовать действия, чтобы не нароком не попасть впросак. Испугнём отправителя? Нет уж. Пусть лучше думают, что ему всё сошло с рук. Тут же ответила куратор с благодатной улыбкой, попивая чай и наблюдая за гостями и семьёй. Нас разместили в гостиной, где собрались родственники и друзья Марка, и разрешили общаться с подозреваемыми, но только у всех на глазах. Детектив не была против, наоборот, по её мнению, наблюдение за поведением людей в привычном социуме было гораздо важнее обычного допроса. Мы могли отслеживать реакции присутствующих друг на друга и замечать странности. Однако стало очевидно сразу: смерть наследника не стала для родственников сюрпризом. Уже давно семья опасалась покушения на жизнь следующего герцога Ранвиса, и всячески пыталась его предотвратить. Оказалось, что у Ульяполя есть бастард. Фрэнк Локсли был сыном прошлой экономики Ранвисов. Герцог не дал ему свою фамилию, но всячески поддерживал внебрачного отпрыска. По словам Лоли, жены Марка, Фрэнк часто ссорился с братом из-за собственных долгов. Он проигрывал большие деньги на гонках каров и все чаще просил баснословные суммы у богатых родственников. В конце концов, Марк прекратил все общение с братом, а Леопольд и вовсе вычеркнул бастарда из завещания. После этого со стороны Фрэнка не раз поступали угрозы. Однажды даже дошли до драки. Марку сломали руку, а его брат получил вывих плеча после удара телохранителя-наследника. Из всего услышанного можно было сделать только один вывод. Бастард погряз в долгах и срочно нуждался в деньгах. Это могло подтолкнуть молодого человека к убийству отца и брата. Ведь после смерти Марка титул, земли и состояние переходили к единственному прямому наследнику Френку. Нужно найти младшего сына герцога. Наверняка он может многое нам рассказать. Мне не терпелось допросить главного подозреваемого. Редко такое происходит, когда все друзья и родственники жертвы указывают на одного человека. Фрэнк однозначно был замешан. «Не торопись, Яна. Повидаться с ним стоит, но я не уверена, что это он». Такого ответа от куратора я не ожидала. Мы уже опросили все в гостиной, включая экономку, и все в один голос твердили, что это незаконно рожденный сын Ранвиса прикончил брата. Поразительное единомыслие. Может, именно это и стало причиной сомнений. Всё же убивать, когда ты первый на очереди в подозреваемые, очень глупо. Тебя что-то смущает? Я перевела взгляд с людей в чёрных одеяниях, что хаотично перемещались по комнате и тихо переговаривались между собой, на Валерию. Всегда неуютно чувствовала себя среди наряженных в траур людей, лишнее напоминание о прошлой трагедии. Тогда тоже было много народу. Слишком много, чтобы замечать лица людей. Для меня они были лишь чёрным вороньём, что кружило над моим горем. Я не хотела ни слышать, ни говорить. Даже смотреть на них было больно. Мне кажется, что убийство отца и сына никак не связаны. Слишком разные способы. Очередное песочное печенье скрылось в рту детектива. Закуски и сладости в имении Ранвисов были что надо. Меня удивил довод куратора. Я думала совсем в другом направлении. Однако, если хорошенько поразмыслить над этим, то я была согласна с выводами Валерии. Убийство будто совершили два совершенно разных человека: гуманный преступник с определённой целью и самоуверенный социопат, который совершенно не ценит чужей жизни. Как ни посмотри, но ни место, ни способ убийства не совпадали. Единственной связью была принадлежность к одной семье. В чём тут и право? Я практически уверена в своих выводах. Валерия поставила чашку с чаем на столик и хотела продолжить говорить о своих размышлениях, но нас потревожили. Согласен. У нас два убийства, два преступника, два дела и одна наглая воровка чар. И что же нам со всем этим делать? Вольфганг стоял позади нашего диванчика, склонившись прямо к уху детектива, а руки его лежали по обе стороны от женщины. Взгляд у главы был зловеще предвкушающий, а в зелёных глазах я заметила блеск азарта. Что-то подсказывало мне, что прошлая встреча Валерии и Вольфгана прошла не очень гладко.